Заблуждение Мита Ромни Резкий выпад Мита Ромни против 47% американцев, которые, по его словам, не платят подоходный налог и зависят от правительства, вызвал бурю негодования. Он попытался доказать, что большое количество граждан, причем именно те, кто поддерживает Барака Обаму, халявщики. Ирония состоит в том, что настоящие халявщики в нашем обществе – люди вроде Ромни. Налоги, которые он, по его словам, платит, куда меньше, чем налоги людей с гораздо меньшим доходом. Имеется в виду процент от заявленного дохода. В противоположность тому, во что склонны верить представители элиты – Никто из них не разбогател самостоятельно. Даже если они не унаследовали состояние, их успех в бизнесе был бы невозможен без правового регулирования, образованной рабочей силы, государственной инфраструктуры, то есть всего того, что может предоставить только государство. Даже новаторы вроде компании Google добились того, что они имеют сегодня, пользуясь руками других. До того, как google смог создать самый популярный в интернете поисковик, кто-то должен был создать интернет, и это было государство. Разрушая мифы Однако ошибки в рассуждениях Ромни гораздо серьезнее. Начнем с того, что те, кто не платит подоходный налог, платят много других налогов, включая налог на зарплату, налог с оборота, акцизный налог и налог на имущество. Многие из тех, кто получает какие-то привилегии, платят и за них через социальное обеспечение и медицинскую страховку. Они вовсе не халявщики. Для обеспечения этих привилегий правительство сделало куда больше, чем частный сектор. Давайте вспомним, как начинались эти программы. Частные компании оставили без поддержки сотрудников пенсионного возраста. Рынка аннуитета, естественно, еще не существовало, а люди в возрасте не могли получить медицинскую страховку. Даже сегодня частный сектор не может предложить того, что предлагает социальное обеспечение, включая защиту против рыночной неустойчивости и инфляции. Транзакционные издержки администрации социального обеспечения заметно меньше, чем транзакционные издержки частного сектора, что неудивительно, учитывая, что их целью является увеличение этих издержек. Транзакционные издержки – это доход частного сектора. Во-вторых, различные государственные привилегии получает наша молодежь. Обеспечение их образованием и медицинской страховкой, даже если они или их родители не платят налоги, это вклад в наше будущее. Америка – страна с максимальным неравенством возможностей из всех развитых стран, по которым существуют такие данные. И хотя в наши дни американская мечта постепенно становится мифом, мы не должны этому способствовать». Дети не должны зависеть от благосостояния своих родителей в вопросах образования или здравоохранения, необходимых для того, чтобы они могли развить свой потенциал. В-третьих, эффективная система социальной защиты – это важная часть любого современного общества, необходимая для того, чтобы граждане имели возможность рисковать. Рынок и здесь оказывается неспособным обеспечить соответствующую страховку, например, по безработице или инвалидности. Вот почему государству приходится вмешиваться. Те, кто получает подобные так называемые привилегии, обычно так или иначе напрямую или косвенно платят за них путем отчислений от себя или через работодателя в страховые фонды. Однако обеспечение социальной защиты от описанных выше рисков может создать более продуктивное общество. Граждане смогут делать более высокие ставки, если будут знать, что существует некая система поддержки, которая защитит их, если что-то вдруг пойдет не так. В этом заключается одна из причин того, что страны с лучшим социальным обеспечением, чем в США, развивались гораздо быстрее даже в период недавней рецессии. Неудачи правительства В-четвертых, многие люди, находящиеся на самом дне, то есть самые зависимые от государства, находятся там в том числе потому, что государство допустило ту или иную ошибку. Правительство не смогло обеспечить этих людей навыками, которые помогли бы им стать более продуктивными и вести более достойную жизнь. Правительство не смогло заставить банки перестать зарабатывать на простых людях при помощи грабительских кредитов и кредитных карт. Правительство не смогло ограничить коммерческие школы В их желании обогатиться за счет обучения наших детей В конце концов, мы, общество И любое общество должно помогать тем, кому повезло меньше Если результатом нашей экономической системы является появление безработных Зависящих от правительства даже в плане еды Правительство обязано как-то им помочь Наша экономическая система работает неправильно, она не смогла создать рабочих мест для тех, кто может и хочет трудиться, а на имеющихся рабочих местах зарплаты настолько низкие, что их не хватает на жизнь. У нас и в самом деле есть четкое разделение общества, но несмотря на слова Ромни и на то, что есть нечестно платящие свои налоги налогоплательщики, в каком-то смысле живущий за счет тех, кто платит по закону, мы делимся не на халявщиков и всех остальных. Скорее, наше общество состоит из тех, кто видит Америку неким сообществом и считает, что единственный способ достичь ее постоянного процветания – это добиваться всеобщего благосостояния и тех, кто так не считает».